Глава девятьсот пятая. Твёрдость духа. Из ударных волн образовалась настоящая буря энергии. Зрачки Ван Буэлла сузились, ему хватило духу пуститься в погоню, хоть он и знал о чудовищной энергии, которая возобождается после самоуничтожения практика стадии планеты, что и собирался сделать его противник. Ван Буэлла выполнил магические пассы обеими руками и использовал всю силу императорских лад. Отступая, он привёл в действие карающий щит, и достал из бездонной сумки дюжину подконтрольных ему императоров, а также дхармические корабли. В ход пошёл даже запечатанный Шань Линь-Зы. Из него получился отличный живой щит. В данный момент он не беспокоился, что его могут раскрыть. Ока Кошмара работала в полную силу. Тёмное пламя быстро расползалось во все стороны, пока не сформировало огромный огненный шар. Всё это было готово к бою в считанные мгновения. В следующий миг космическое пространство сотряс взрыв Дань Джоу-Дзы. Космос озарила ослепительная вспышка. Ван Буэлло ещё быстрее полетел от эпицентра взрыва, но его всё равно накрыл свет. Тёмное пламя прогорело через три вдоха. Только кошмара продержалась только же. Ему удалось вовремя убрать в сумку дюжину душ императоров, а вот их оболочки сгорели дотла. Их хватило всего на два вдоха. Шань Линьзы пришлось самоуничтожиться в обмен ещё на два вдоха. К счастью для него, Ван Буэлло успел вытащить душу из-под удара, В результате само уничтожения данжеотзе Ван Боле 10 вдохов находился в полной безопасности. Только после этого его достигла высвобожденная взрывная энергия. Внешними средствами ему удалось нейтрализовать большую её часть. Остаточная энергия задела его, но почти не нанесла урона. С холодным блеском в глазах Ван Боле поднял руку и вновь сосредоточил тёмное пламя. Сложное заклинание он закончил словами: "Тёмное искусство, прорвать некдош". Эти слова вошли со звёздным небом в резонанс. Невидимые звуковые волны прошли сквозь энергию взрыва Дань Чжоу-Дзы и растеклись во все стороны. Внезапно в стороне от него появилась размытая тень. Ей оказалась душа Дань Чжоу-Дзы. Хитрец пытался сбежать под прикрытием взрыва. «Немыслимо! Ты, ты, ты из тёмной секты!» По лицу Дань Чжоу-Дзы промелькнула неверие, в глазах вспыхнуло отчаяние. Ему стало трудно лететь дальше, Когда Ван Буэлэ указал на него рукой и поманил пальцами, его оплили невидимые путы. Несмотря на все попытки вырваться, они крепко держали его. Наконец его притянуло к Ван Буэлэ. «Убийство практика стадии планеты Таиша Марокко!» Ван Буэлэ фыркнул и посмотрел на зажатую в руке душу Дань Джоу Цзы. Даже в таком состоянии она внешне повторяла облик Дань Джоу Цзы, при этом он чувствовал в ней высокую концентрацию духовной силы. что до самой души её крепко держала магия тёмных искусств, поэтому она не могла ни сбежать, ни взорваться. Сейчас она медленно погружалась в некое подобие комы, похоже, души были бессильны против тёмных искусств. Ван Буэлэ какое-то время за ней понаблюдал, всё-таки ему впервые попала в руки практик стадии планеты. Он почувствовал загадочную силу притяжения, исходящую из глубин космоса, которая хотела забрать его душу. Она оказалась не очень сильной, к тому же её действия мешали тёмные искусства, Однако Ван Буэлэ не покидала ощущение, что в случае атаки обычным методом, а не тёмными искусствами, сила притяжения постепенно бы нарастала, пока полностью не заберёт душу себе. После этого при соблюдении определённых условий дань Джоо Цзэ сможет воскреснуть через несколько лет. Если стереть душу тёмными искусствами, то этого не произойдёт. Это небесная дао Бесконечного Клана? Пока Ван Буэлэ размышлял над новой загадкой, о как кошмар позади вновь изменилась. Чёрный глаз открылся... Знакомый с ним человек понял бы, что взгляд Чёрного Глаза был очень похож на взгляд самого Ван Буэлэ. Техника Ока Кошмара изменилась после того, как он уничтожил патриарха первого поколения от цивилизации Божественное Око. С тех пор техника Ока Кошмара полностью стала его божественной способностью без какой-либо скрытой угрозы. Заметив это, у Ван Буэлэ странно блеснули глаза. Он уже собирался бросить пойманную душу на съедение глазу позади, дабы он превратил её в энергию для культивации. Но тут он одёрнул себе... Немного подумав, он достал шань-линзы из бездонной сумки. Его жутко трясло. Со смесью страха и отчаяния он посмотрел на Ван Баоля. Он не видел всего поединка, но с виновато головой ему удалось обратить Дань Чжоунзе в бегство, а потом и вовсе вынудить сдаровать себя. Одно это показывало, насколько он был опасен. Более того, ему получилось захватить душу Дань Чжоудзе. Просто убей меня. Я смирился со своей судьбой. С горечью и как ни странно твёрдостью в голосе сказал он, Он был готов к смерти. После потери физической оболочки он морально приготовился к худшему перед приходом сюда. Голобаков внутри он питал определённую надежду воскреснуть много лет спустя. Какая решимость! Сказав это, Ван Бола внезапно рассмеялся. Прямо на глазах Шэнь Линзы он шевёрнул душу Дань Чжоу Цзы, жутко моргнув глазою у себя за спиной. Зрачок ока кошмара резко расширился, словно чёрная дыра, изъяв зверя. Он засосал в себя душу Дань Чжоу Цзы. После этого око-кошмара начало увеличиваться в размерах и сильно дрожать, словно внутри началась буря. Очевидно, душа стала необычайно питательным обедом для глаза. Всё-таки она принадлежала практику стадии планеты. Из огромного глаза послушался рокот, стоило ему начать переваривать душу, как к Ван Баулеу стремился поток жара, отчего его сотрясло. Вся потраченная энергия императорских лад тут же восстановилась, В то же время его культивация поднялась ещё выше, достигнув максимально возможной точки. Он понял, что больше не может оставаться на стадии бессмертия. От души дань Джоу Цзы осталось ещё много энергии, вот только поглотить больше он не мог. Сейчас он чувствовал себя заполненный до краёв бочкой, выбрать больше не получалось, если только не пробиться на новую ступень культивации и не стать бочонком побольше. На этом польза от поглощения души практика стадии планеты себя не исчерпала, И изменения в «Оке Кошмара» стали более очевидными. Внутри зрачка появился образ, словно внутри рос второй зрачок. Это стало неожиданностью даже для Ван Бууле. В технике «Божественное Око» про это не было ни слова, а значит, такие изменения стали следствием модификации техники «Тёмными искусствами». Всё-таки «Тёмная секта» обладала техникой «Ока Кошмара» лишь для стадии зарождения души. Последующую культивацию Ван Бууле совершил своими силами, полагаясь на технику «Божественное Око». В каком-то смысле техника Ока Кошмара стала уникальным путём, по которому пошло развитие его культивации. Помимо чувства самоудовлетворения, его охватил восторг. Полностью воскрыть он не смог, у него заблестили глаза. Убийство, практика стадии планеты дорого ему обошлось, но оно того стоило. Устранение будущей угрозы со стороны этих двоих стало ещё одним приятным бонусом. Бездонная сумка Дань Джоу Цзы была уничтожена взрывом, Но восстановление императорских лат и повышение культивации компенсировали эту досадную потерю. Особенно с учётом того, что у него осталось ещё много духовной силы Дань Чжао Цзы. Не стоит забывать и про пойманного золотого жука. Насекомое находилось на последнем издыхании, однако Ван Бола не сомневался, что сможет восстановить его и взять под полный контроль. Всё-таки оно умело превращаться в печать золотого жука, что вполне могло сойти за своего рода термомическое сокровище. С довольным видом Ван Буэлэ облизал губы и посмотрел на Шань Линьдзе. При виде маслянистого блеска в его глазах, напуганная до смерти душа, задрожала ещё сильней.